Дорогие дети, в эфире Посиделкино. Дорогие друзья, знаете ли вы, как устроен человек? О, человек – это великая тайна. Тысячи лет разные народы думали об этом. Свои знания они передали нам через искусство, песни, сказки. И сегодня мы послушаем одну из самых загадочных итальянских сказок, которая называется «Три апельсина».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 Когда-то король и королева Был у них дворец, было королевство Были, конечно, и подданные А вот детей у короля и королевы не было Однажды король сказал «Если бы у нас родился сын Я поставил бы на площади перед дворцом фонтан И била бы из этого фонтана ровно семь лет Высокая струя, да не воды, а доброго вина» «А я бы приказала поставить рядом с этим фонтаном другой фонтан», — сказала королева, «и била бы из него не вино, а золотистое оливковое масло. Семь лет приходили бы к нему женщины с кушинами и благословляли бы моего сына». Скоро у короля и королевы родился прихорошенький мальчик,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 Как-то королевский сын вышел на площадь поиграть. А в это самое время к фонтанам притащила седая сгорбленная старушонка. Она принесла с собой губку и два глиняных кувшина. По каплям губка впитывала ту вино, то масло, а старуха выжимала ее в кувшины. Кувшины почти наполнились, и вдруг трех! Оба разлетелись черепки. Вот так меткий удар.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 Юноша поблагодарил фею и вскочил на коня. Вторая фея и вправду жила в каштановой роще, в скорлупке каштана. Королевич подарил ей золотую пряжку с плаща. «Спасибо тебе», — сказала фея, — «у меня теперь будет золотая кровать. За это я тебе открою тайну. Алмазный ключик лежит в хрустальном ларце». «А где ж ларец?» — спросил юноша. «Это знает моя старшая сестра», — ответила фея, — «она живет в орешнике». Королевич разыскал орешник. Самая старшая фея устроила себе домик с корлупки лесного ореха. Королевский сын снял с шеи золотую цепочку и подарил ее фее. Фея подвязала цепочку к ветке и сказала, — «Это будут мои качели».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 Подождал он до утра, пролетела мимо сова. Королевич попросил ее, совушка, сова, загляни в дворцовое окошко, посмотри, спит ли сторож. Сова заглянула в окошко и проухала, ух, не спит сторож, глаз его на меня смотрит. Вот теперь самое время, сказал себе королевич и вошел во дворец. «Вот вопрос, почему король приказал сделать фонтан из вина, а королева – из масла?» Так король показывал свою радость, а королева – благодарность Богу за исцеление и дарование им ребенка. Ведь вино веселит сердце человека, а масло смягчает и исцеляет раны, физические и даже душевные. Сначала их радость и благодарность были велики, но по мере взросления сына уменьшились – Возможно, потому, что принц стал огорчать своих родителей. Подумайте, разве хороший, добрый ребенок станет бросать деревянным шаром старую женщину и лишать ее последнего утешения? Так склонен поступать человек черствый. Но получилось, что такое поведение не осталось без последствий. И это было только началом блужданий королевича. Такой путь привел его к одиночеству и тоске. А чем закончатся его поиски, мы узнаем в следующей передаче. До свидания, до новых встреч, Посиделкина.